Глава третья Когда решение было принято и даже озвучено, Денис с некоторым облегчением выдохнул. Как всегда, страшно было решиться и сделать шаг, после которого обратный путь становился практически невозможным. И пусть он прожил в этом мире всего ничего, но Дэн... Уже ощущал ответственность и за свою неожиданно возникшую семью, и за высокомерных вампиров, и за хищных лимор, и за странных призраков и даже за склочных мух. И если кроме него некому объединить эти существа для борьбы с общим врагом, то значит это сделает он. Тут очнувшийся Денис заметил, что посаженный в банку мух отчаянно жестикулирует, глядя на него с заметным раздражением. Забрав у не очень довольного этим Афанга склянку, Денис открутил крышку. Вылетевший мух сделал пару кругов и в итоге шмякнулся на плечо к Дену, решив, видимо, временно воздержаться от покатушек на вампире. «Что случилось?» — не очень приветливо спросил Денис, не ожидающий от муха ничего хорошего. «Все слышал?» «Слышал, не глухой», — даже относительно спокойно ответил мелкий скандалист. «И у меня вот какой вопрос. То, что у нас впереди, оно же никак не отменяет нашего новоселья, правда?» Там подкочечники, небось, уже дом принесли, пока вы тут короля выбираете и захват мира планируете. — Что ты ерунду городишь? — нахмурился Денис. — Никто ничего такого не планирует. — Это ты за себя говори! — хихикнул Мух, и Денис настороженно посмотрел на вампира, ведьму и помощника, ответивших ему подозрительно честными и невинными взглядами. «Вот даже не думайте мне!» И Денис с сомнением покачал головой, увидев, как моментально, согласно, закивали все трое. «Только отстаивание своей территории и ни шагу за ее пределы! Ясно?» «Я спрашиваю! Ясно!» «Да не суетись ты так, док!» — снова влез неугомонный мух. «Все будет нормально! Всем накостыляем, всех прогоним, будем строем ходить и... и песни петь!» Тут мух мечтательно закатил глазки и вдохновенно заголосил. «За моим окном восемнадцать берез! Я их сам считал!» Денис не дал оживившимся друзьям присоединиться к незапланированному выступлению и виновато посмотрел на полностью деморализованного орка. Ты не думай, у нас не всегда такой дурдом. Ага, стрял мух. Обычно все гораздо интереснее. Ты песни любишь? Северный? Тар Рейхерш тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, и пророкотал: Люблю. «Только при чем тут это?» «Ой, у нас док, который будущий король, так поет, закачаешься!» Начал мух рекламную кампанию. «Со всего леса послушать приходят, а также приползают, припрыгивают и прилетают. Ну, ты понял, да?» «Пока не очень», — медленно проговорил орк. «А...» Про какое новоселье ты говорил? Прости, не знаю твоего имени. Имени? Мух завис, уставившись в пространство всеми пятью глазами, а потом заорал. Док! Док! У меня нет имени! Такому. «Наглецу, как ты, еще и имя дать!» — возмутился Хопис с откровенной неприязнью, глядя на Муха. «Обойдешься!» «Нет! Ну, да чего же вы, вампирюги, мелочные и склочные существа!» Мух возмущенно взмахнул крыльями на всякий случай, перелетел на Захария и спрятался под воротником его рубашки. «Жалко тебе, что ли?» Хопец хотел что-то ответить, но передумал и только махнул рукой. Док, срочно придумывай мне имя! В голосе Муха отчетливо послышались истерические нотки: Я ни грамма пыли не дам больше, пока вы мне имя не придумаете. А у нас ее «И так завались», — ехидно сказал Захарий, выковыривая муха из подворотника своей рубашки и сажая на плечо. «Так что походишь еще немного так, безымянным». «Орх!» — неожиданно предложил орк и слегка смущенно улыбнулся, когда все повернулись к нему. «Это значит муха на нашем языке. По-моему, тебе очень подходит». Маленький, смелый, носитель драгоценной пыли. Урх! Урх! А что, мне нравится? Довольный мух перелетел корку на плечо и громким шепотом сказал. Ты придумал мне имя Северный, поэтому я тебя тоже приглашаю к нам на новоселье. Придешь? Так это у тебя праздник. У вас в лесу Мухи устраивают новоселье! Раненый орк непонимающе нахмурился и перевел взгляд на остальных. Настоящее! Наше будущее Величество, как назвал бы его Францовинг, в порыве душевной щедрости пообещало этим наглым существам дом, пояснил ошалевшему орку Хопис. И теперь. «Они планируют праздник. Представляешь?» «Нет», — честно ответил орк. «Я никогда не слышал, чтобы у мух было новоселье. Это, наверное, очень интересно, поэтому я с благодарностью принимаю твое предложение. А когда оно состоится?» Тут все посмотрели. На Дениса, который пригорюнившись сидел на траве и задумчиво грыз длинную соломинку. "Не знаю", меланхолично ответил он. "Как подкочечники дом принесут, так и будет". "Но до совета это точно, потому что два таких мероприятия подряд я могу и не вынести. И боюсь не только я. А давай мы «Объединим!» — вдруг предложила молчавшая до этого момента Летиция. «Просто после совета плавно перетечем в новоселье и на концерт, да? Все равно приглашенные же, в принципе, одни и те же, разве нет?» а Что? «Отличная мысль!» — с воодушевлением откликнулся Денис, вдохновленный идеей «объединить». Два больших мероприятия. «Ох, и гостей же будет!» Муха от восторга закатил глазки. «Всем новосельям новоселья! Надо только тебе конкурсов побольше придумать, чтобы на всех хватило». «Конкурсы — это прекрасно!» Попытался охладить пыл муха Денис. «Но у нас и других дел не в проворот. Не забывай!» «Тар Рейхарш, ты не откажешься побыть моим, нашим, гостем несколько дней, пока твои раны не зарастут и вообще?» «Ты приглашаешь меня в свой дом?» — изумился орк, неверяще глядя на Дениса. «Ну да, что тут такого?» — не понял Дэн. «Тебя же... тебя еще лечить и лечить не бросать же тебя здесь!» Правда? А в клинике ты под присмотром будешь, и тебе проще и нам. К тому же все мероприятия, как правило, тоже происходят именно там, прямо не клиника, а центр межрасовых коммуникаций». «Вот за что я тебя, док, особенно ценю», — проговорил в повисшей тишине мух. «Так это за то, что ты столько умных и красивых слов знаешь». И будет просто круто, если ты сейчас объяснишь, что только что сказал. Оно красиво, но вообще непонятно». «Ну, я имел в виду, что все население Фортола, то есть представители самых разных рас, как-то невольно для решения вопросов приходят именно туда», попытался перевести сам себя Денис. «И там общается всяко-разно, то есть... «Коммуницирует, понимаешь?» и «Я запомнил», — довольно проговорил Мух. «Ох, и блеснушь я когда-нибудь знаниями?» «Скажи, Тар-Рейхарш, тебя не будут искать?» «Спросил Денис Орка, понимая, что знакомиться с другими представителями этого народа «они пока не готовы ни с какой стороны». «Нет, старейшины понимают» что я могу задержаться по какой-либо причине, — спокойно ответил орк и добавил. «Если тебе удобнее, зови меня просто Рейш. Мы не любим, когда чужаки сокращают наши имена, но ты спас мне жизнь, и ты для меня практически брат. Тебе можно». «Ну, тогда...» Я тебе практически сын, тут же в лес мух. Ты мне имя дал, так что мне тоже можно, да? Не наглей, невозмутимо ответил Орк, глядя на муха непроницаемыми черными глазами. Я сам предложу, когда и кому сочту нужным, а будешь таким навязчивым, отберу имя. «Обратно. Понял. Ух ты, какой сердитый!» — проворчал мух, однако приставать орку перестал, а Хопес взглянул на раненого с искренним уважением. Муха мало кому удавалось осадить. «Хопес, вы с Захарием сможете отнести нашего нового друга в клинику?» — спросил Дэн. «Боюсь, сам он пока передвигаться не может». «Давай я позову кого-нибудь из наших», — подумав, предложил аптекарь. «Мы гораздо сильнее и быстрее, чем люди». «А то, что вы сорками, судя по всему, не слишком ладите, не помешает?» Аккуратно поинтересовался Дэн, не желая скандалов и ссор. «Не забывай, что я старейшина», — улыбнулся Хоппес, сверкая клыками. «Все вампиры моей семьи...» Умеют ощущать мои эмоции. Если я настроен доброжелательно, то и остальные не проявят враждебности. — А ты настроен именно так? — хрипло спросил орк, внимательно глядя на вампира. — Док прав. Наши племена никогда не ладили, хотя истоков вражды никто уже и не помнит. «Да», — промолчав и словно еще раз взвесив все, — ответил Хоппес, — «сейчас нужно объединяться, тем более, что именно благодаря тебе мы узнали об угрозе. Ты сказал правду, мы умеем чувствовать ложь, и я действительно признателен тебе, Орк». С этими словами Хопис прикрыл глаза, и буквально через минуту на полянку светок больших деревьев спрыгнули два незнакомых Денису вампира. — Мы готовы! — они склонили голову, стараясь не слишком откровенно таращиться на орка. — Отнесите нашего гостя к клинике! — распорядился Хоппес, и вампиры, ничем не выразив ни удивления, ни недовольства, быстро развернули носилки и с помощью Захарии и Летиции уложили на них побледневшего от боли орка. Он вообще с каждой секундой выглядел все хуже. Видимо, стоило ему шевельнуться, как тяжелые раны давали о себе знать. «Дэн, давай профессора выпустим». — Пусть посмотрит, — тихо предложила Денису летиться, протягивая ему флакончик. — Он может до клиники и не дотянуть. Видишь ведь, на одном упрямстве и любопытстве держится. — Ты уверена? — так же тихо ответил Дэн. — Не получится, что проф сейчас его так полечит, что мы вместо орка получим какого-нибудь пушистого зайца. Просто я не думаю, что профа стоит выпускать... «Возле клиники», — сказала ведьма, и Денис не мог с ней не согласиться. «Профессора с его непредсказуемостью лучше выпускать в лесу, подальше от неподготовленных жителей, расположенного вблизи от клиники Левендота». «Хопес!» — окликнул он вампира, и тот неторопливо подошел. «Посоветоваться хочу. Летте предлагает выпустить профа, чтобы тот осмотрел орка, пока он не помер». «Не дай бог! В смысле, не приведи Катарина-целительница!» «Ну что?» — подумав, сверкнул багровыми глазами вампир. «Тут, если что, и закопаем? Да ладно, ладно!» Он шутливо поднял руки, увидев, как Денис нахмурился. «Шучу я! Выпускайте вашего экспериментатора, я не против!» Он усмехнулся и сделал знак вампирам, которые послушно положили носилки обратно на землю. Денис подошел к бледному до синевы орку и, приподняв закрывающую ногу тряпку, охнул. Вокруг швов разливалась нехорошая краснота, а сама нога отекла и распухла. «Глюк!» — рявкнул Денис. «Ты смотри, скорее, что не так!» «Наверняка зубцы капкана были смазаны ядом», — мрачно сказал Амулет. «А я с ними справляться не умею, не заложено во мне это. Понимаешь?» «А что делать-то?» — Дэн почти в панике смотрел, как орк с трудом старается не потерять сознание, хотя боль наверняка была ужасной. «Выпускай профа», — решительно сказал Глюк. «Снимай мой шов, чисти рану и пусть он...» Думает, что делать. Да, а с боком все нормально. Денис быстро посмотрел на рану в боку, которая выглядела более чем прилично. Ни воспаления, ни отечности. Значит, глюк прав. И дело в яде. Вот до чего они тут все отраву-то любят? Лети! «Я сейчас вскрою рану, вычищу, и, как скажу, сразу выпускай профа», — скомандовал Дэн, делая знак Захарию. Тот тут же подскочил, протягивая уже смоченную халией и тряпочку, и Денис, протерев руки, снова взялся за острый тонкий нож, выполнявший роль скальпеля. В ране успело скопиться много всякой дряни, и чистка заняла немало времени, но у Дениса был... Чудесный помощник, так что через полчаса примерно рана была чистой, а дыхание все-таки потерявшего сознание орка ровным. Выпускай! махнул рукой Ден, и летиция вытащила пробку из флакона. Появился уже знакомый дымок, и бодрый голос профессора поинтересовался. Ну, и что тут у нас такого интересного? У нас тут «Умирающий орк», — быстро сказал Денис, пока проф не отвлекся на какое-нибудь интересное явление. И опять яд, против которого бессилен даже... бессилен, в общем. «Яд, говорите», — оживился призрак и стремительно подлетел к тяжело дышавшему орку. «Ах, какой замечательный экземпляр!» «Будет очень интересно посмотреть, сколько конкретно понадобится времени для того, чтобы яд парализовал все внутренние органы. Ученые расходятся во мнениях, и это шанс получить максимально точную информацию». «В смысле посмотреть?» — растерялся Денис. «Его надо спасти, а не эксперименты ставить. Ах, юноша!» Профессор отмахнулся от Дениса, как от надоедливого комара. «Что такое одна жизнь по сравнению с получением новых знаний? Пустяк! Мелочь! Ничего себе мелочь!» Дэн да никак не ожидал от призрачного травника такого цинизма. «Проф, лечи его, говорю, иначе сидеть тебе в флаконе вечно. Слово даю». «Ну зачем так нервничать, молодой человек?» «Не помню, к сожалению, вашего имени. Призрак завис над Рейшем». «Кстати, кто чистил рану? Очень приличная работа. Очень!» «Я чистил», — ответил Денис, и, стараясь быть максимально убедительным, проговорил проф. «Пожалуйста, не дай этому парню...» Умереть. У него есть чрезвычайно важная для всех нас информация. Да? Призрак с сомнением посмотрел на орка. «Ну, если важное, тогда да, конечно. Итак, господа студенты, кто назовет мне для отравления, каким ядом характерны данные симптомы? Бледность кожных покровов, синий оттенок опухоли вокруг зараженного участка, прерывистое поверхностное дыхание». Стоящие вокруг переглянулись – Ни вампиры, ни ведьма, ни Дэн на студентов, похоже, не были. Но Профа это, судя по всему, совершенно не смущало. Ну что, никто не скажет, а как же вы зачет сдавать собираетесь? Проф облетел орка и завис над ним с другой стороны. Даю подсказку. Сильный запах свежескошенной травы. Ну, господа, двоечники! Смелее! Это яд желтой болотной жабы, неожиданно для всех, ответил Захарий, и призрак резко обернулся в его сторону. Вы абсолютно правы, молодой человек! Вы на каком курсе? На первом, сообразил ответить Захарий, чтобы пресечь дальнейшие выяснения деталей. Только мы не успели изучить противоядие. «Итак, достаньте ваши тетради для конспектов и пишите», — призрак склонился над орком. «Чтобы остановить действие яда желтой болотной жабы, необходимо взять в равных пропорциях вытяжку корня молельника, пыльцу белой лилии, сушеный корень зверобоя и три капли крови высшего вампира». «Что?» — хором воскликнули Хопес и два его соплеменника, не верящие, глядя на профессора. «Прости, проф, — ошарашенно спросил Дэн, — но разве у вампиров есть кровь? Есть, конечно! Что за глупые предрассудки? Если она у них не циркулирует по организму, то это совершенно не значит, что ее нет!» — ворчливо отозвался призрак. «Записали?» — Денис Вопросительно посмотрел на аптекаря, который как-то кривовато ему улыбнулся, и у Дэна появились очень нехорошие предчувствия. — Что не так, Хопис? — спросил он, тяжело вздохнув. — Я так понимаю, что у нас проблема с последним ингредиентом? — Да, — кивнул все еще не пришедший в себя вампир. — Остальное у нас все есть принести из аптеки пять минут. Но, понимаешь... «Слушай, тебе что, три капли крови жалко?» — прошептал Денис. «Я вот вообще думал, что у вампиров крови не бывает. Ну, мне всегда так казалось. Я вообще не помню, в кино была она у них или нет. Меня это как-то никогда слишком не волновало, если честно. В чем проблема-то?» «В том...» что тот, в кого попадет наша кровь, станет нам кровным братом, членом нашего клана, сказал Хопис, странно глядя на бесчувственного орка. И я совсем не уверен, что соплеменники меня поймут. Да и его тоже. Не уверен, что старейшины орков будут в восторге от этого известия. То есть... «Пусть помирает, что ли?» — возмутился Дэн. «Я бы вот, и не только три капли. Я и больше дал бы, только моя кровь не подойдет!» «Хопис, не жмуться! Дай крови, пожалуйста!» «Ну, жалко же парня! Да и кто нам, кроме него, расскажет про нападение?» «Мне надо подумать!» — вампир покачал головой и посоветоваться с кланом. Но «За остальными компонентами я отправлю». С этими словами он сделал едва заметный знак, и один из вампиров тут же сорвался с места и растворился в лесу. «Смотрите». Продолжал вещать проф, показывая на ногу орка. «Видите, как становятся темно-синими края раны? Это показатель того, что с момента отравления прошло не меньше трех-четырех часов, и яд начал действовать в полную силу, а этому объекту осталось минут двадцать. Хопис неожиданно обратилась к сосредоточенному на беззвучном разговоре вампиру летице. Я присоединяюсь к просьбе Дока, хотя обычно мне такое человеколюбие, тут она покосилась на раненого и орка, любя не свойственно. Но я чувствую. Тут Хопис насторожился и внимательно посмотрел на ведьму, что он обязательно должен выжить. «Этот орк спасет кому-то жизнь, я просто не вижу пока, кому именно. Может так статься, что и тебе?» «Да я и так отдал бы», — как-то даже слегка смущенно сказал аптекарь, особенно учитывая, что клан не против. «Честно говоря, этот факт меня удивляет до крайности». «Это все твое дурное влияние, док». Твоя доброта и жалостливость передаются воздушно-капельным путем не иначе. Тут от темной стены леса отделилась тень, и даже не запыхавшийся вампир протянул Хопесу три небольших коробочки. А ведь до аптеки бежать и бежать отсюда. Видимо, есть у подчиненных аптекаря свои «Тайные тропы, вот бы узнать!» Хопис быстро отмерил маленькой ложечкой нужное количество из каждой коробки и, тщательно перемешав, протянул внимательно наблюдавшему за ним профу. Тот одобрительно покивал и поинтересовался. «Юноша!» Тут Хопис чуть не выронил коробочку. «А вы не хотите поработать у меня лаборантом?» — Со временем из вас может получиться неплохой помощник-аптекаря. Не смущайтесь, все когда-то начинали. — Я <клес> подумаю над вашим предложением, — пообещал Хопис, бросив суровый взгляд на веселящихся подданных, которые тут же заткнулись и сделали серьезные лица. — Давайте уже иголку, что ли? Я бы... Этим весельчакам велел, но они не высшие, к сожалению, и не уверен, что станут ими, — рявкнул он, сверкнув багровыми глазищами. Захарий протянул аптекарю тонкую длинную иглу, и тот, недовольно морчась, уколол себе палец. Денис не мог оторвать взгляда и, как зачарованный, наблюдал, как на кончике тонкого аристократичного пальца медленно набухла капелька очень темной, почти черной крови, которую вампир стряхнул в смесь трав. Туда же последовали еще две капли, и смесь внезапно задымилась и превратилась в золотистую жидкость, которую Денис быстренько вылил на рану. Буквально через несколько секунд опухоль Начала спадать, синева исчезла, и дыхание орка, который еще не знал о случившихся в его жизни глобальных переменах, стало ровнее. «Несите его в клинику», — вздохнув, распорядился Денис. «Все равно нам его там где-то устраивать. Ясно же, что в таком состоянии он далеко не уйдет, даже если вдруг умудрится встать». Повинуясь едва заметному жесту Хопеса, вампиры легко подхватили носилки с раненым, словно здоровенный орк ничего не весил, и легко зашагали по тропинке в сторону клиники, буквально через минуту свернув за очередную раскидистую елку и исчезнув в лесу. За ними, получив разрешение от папы, тут же ускакала счастливая Симба помогать и контролировать. Не переживай, док. Заметив, что Денис встревоженно всматривается в чащу, сказал аптекарь. Донесут да в лучшем виде. У нас не принято оспаривать распоряжение головы или пренебрегать ими. Спасибо тебе. От чистого сердца поблагодарил вампира Дэн. Зря говорили, что ваше племя расчетливое И жестокое. Все индивидуально. И я сейчас в этом еще раз убедился. Вообще-то, мы такие и есть, как ты сказал, слегка смущенно кашлянул Хопис. Это ты на нас. Дурно влияешь. Так и наработанную веками репутацию растерять недолго, между прочим. А оно нам надо. Я и так не знаю, что и думать. Одна сначала ромашкой прикидывается, а потом в покер целый этаж выигрывает. Второй вроде скромнягой, доктором кажется. А вдруг раз — и ты уже и кровь отдаешь и жильцов пускаешь, и сорками <кхм> братаешься. Непорядок это. Так что, док, топай в свою клинику и не порти мне жизнь. А ты на новоселье придешь лыкостый? Вдруг спросил устроившийся теперь на плече у Летиции мух. «Приходи и вампирюк своих приводи! Чего уж там!» Магаскальский мух приглашает высшего вампира, уважаемого старейшину клана, на новоселье. Со странной интонацией проговорил аптекарь, словно пытаясь осознать собственные слова. «Мир!» сошел с ума не иначе ну ты к придешь нет нетерпеливо повторил полосатый нахал я для тебя специально конкурс придумаю хочешь нет спасибо как нибудь обойдусь торопливо поднял руки Хопис, на мгновение представив на что способна буйная фантазия магаскальского муха но за приглашение спасибо придем там ведь Концерт будет, да? Будет, вздохнул Ден, подумав, что надо будет улете каких-нибудь травок для горла попросить, чтобы не охрипнуть посреди обещанного обитателям фортала концерта. Давай тогда решим, на когда назначать совет плавно переходящий в мушиный праздник, и разойдемся по делам я быстро метнусь к лежащему в засаде францу а потом пообедать и в клинику к тому времени глядишь и твой новый родич очнется дэн ловко увернулся от тычка вампира и засмеялся несмотря на суету множество дел и необходимость все время куда то спешить он чувствовал себя абсолютно на своем месте давай «Завтра вечером ситуация-то серьезная», — подумав, предложил Хопис и Денис согласно кивнул. Ему тоже казалось, что откладывать совет ни к чему. Чем быстрее будет выработана стратегия подготовки к войне, а в том, что будет война, он не сомневался, тем лучше. «Тогда ты и я повести всех, кого должен, и я тоже проинформирую». Дэн сладко потянулся и повернулся к ведьме. — Лети, а у тебя укрепляющие настоечки нету? Я с такой нагрузкой долго не протяну. — Заходи вечером, — засмеялась летица. накапаю тебе флакончик. — Но, профа, заберу на денек. Ты же не против? Хопису все равно пока не до того, у него вон... Родственник новый. — Ты еще начни! — рассердился Хопис, которого сложившаяся ситуация и без того напрягала. — Начну, потому что ни один из вас умных мужчин не поинтересовался одним принципиальным моментом, — насмешливо сказала ведьма, глядя на удивленно переглянувшихся мужчин. — Каким это? — насупился Денис. «Что такого мы упустили?» «Капкан», — логично ответила Летиция. «Вы же не думаете, что орк далеко мог уйти с такой ногой? А конструкция этого устройства могла бы о многом сказать, мне кажется. Да и другим показать можно тому же профу, Генри, оборотнем или редактору. Мало ли... Кто чего знает. Мужчины смущенно переглянулись. И правда, как они могли не подумать о такой важной улике? «Я отправлю на поиски квадров», — решил Денис, когда они убедились, что в ближайших кустах капкана нет, если Рейш не сможет точно указать место, где с ним приключилась беда. «Найдем обязательно. Спасибо, Летти». На этой оптимистичной ноте они разошлись по разным сторонам. Хопис направился в аптеку, летится в лавку, а Денис — к господину Совингу. Толстенький господин-редактор обнаружился там же, где Дэн его оставил. Он с комфортом расположился на клетчатом покрывале в тени цветущего куста и с воодушевлением писал что-то в своем неизменном блокноте. Денису он обрадовался, но тут же спрятал написанное под покрывало. — Что у нас интересного? — невольно понижая голос, спросил Дэн, пристраиваясь рядом с редактором. — С тех пор, как Мастерс прошел обратно, ничего нового, — отчитался господин Суовинг. — А у вас? — Ох, у нас столько всего нового! что передать не могу, вздохнул Денис. «Только ты можешь мне пообещать, что пока...» Тут Дэн сделал большие глаза. «Пока в газете ничего не появится. Стратегически важная информация». «Обижаешь!» — нахмурился редактор. «Когда дело действительно важное, я нем, как могила». — Я на тебя полагаюсь, — очень серьезно посмотрел на редактора Дэн. — Нам сейчас утечка информации ни к чему, совершенно. Ты вот про что сейчас в блокноте строчил? «Ничего важного», — легкомысленно отмахнулся редактор. Писал впрок статью про то, что между существами разных рас могут возникать истинные чувства, которые не ведают преград и не страшатся предрассудков. Нужно же готовить почву для появления нашего приложения с историей про любовь вампира и человеческой девушки. «Даррен обещал мне закончить в течение недели. Публика уже должна быть подготовлена. Поверь моему опыту». «Так я же не спорю?» Денис махнул рукой. «У нас и без этого столько событий. Ты просто не представляешь?» «Рассказывай!» Редактор нетерпеливо поерзал, устраиваясь поудобнее. «Не волнуйся, все. «Понимаю. В газету только по согласованию с тобой». «Тогда начнем с раненого, которого обнаружила Симба и которого ты видел», — начал Дэн. «Им оказался тяжело травмированный северный орк, попавший в расставленный кем-то капкан, получивший колющую рану в бок и стукнутый кем-то нехорошим по голове. Зубцы капкана были смазаны ядом желтой болотной жабы. «Он умер!» — грустно вздохнул редактор. «Яд этой жабы считается почти смертельным. От него рана воспаляется, ну и дальше все печально. Жалко. Он мог бы, наверное, много важного и интересного рассказать. Мы его откачали». С некоторой радостью сказал Денис, понимая, что в спасении Рейша есть его заслуга. Он сейчас приходит в себя в клинике. Но дело в том, что в противоядие входит один очень редкий ингредиент — кровь высшего вампира. Понимаешь, у нас высший только один, — задумчиво проговорил редактор. — Это аптекарь Хопис, с которым у тебя, насколько я слышал, вполне приятельские отношения. Но, боюсь, их было недостаточно. Высшие терпеть не могут отдавать свою кровь. У них ее и без того очень мало. Тем не менее Хопис согласился, — огорошил господина Суовинга Денис. И теперь клан вампиров потрясен еще раз. Мало того, что у них есть странный вампир с сердцем и нормальным кровообращением, который не стал человеком, а остался вампиром, теперь у них есть новый кровный родственник — орк. Представляешь? С большим трудом, если честно, Ошеломленный редактор с определенным усилием снова обрел способность говорить, но они же терпеть друг друга не могут. Придется, пожал плечами Денис. Тем более, что Орк рассказал нам очень тревожащие новости. И Денис кратко пересказал нахмурившемуся редактору все то, что поведал им Тар Рейхарш. Да уж потрясенно покачал головой редактор. «Ну и новости! Сенсационные! Не смотри на меня так сурово, я помню свое обещание!» «Ты думаешь, это все новости?» Денис вздохнул, а Франц подавился воздухом и закашлялся. «А что?» «Нет». Он подозрительно посмотрел на Дениса, но тот только рукой махнул и продолжил завтра вечером состоится большой совет я бы даже сказал советище в котором примут участие представители практически всех раз населяющий фортл или виндот так как город не сможет остаться в стороне К тому же есть у меня нехорошее подозрение, что кто-то из людей по самые уши замешан в готовящемся безобразии. — А кто придет? Казалось, что у господина Суовинга уши зашевелятся от любопытства и желания все-все увидеть и услышать. Люди? — — начал перечислять Денис, — от людей будем мы с Генри Старком. Вампиры — от них Хопис, э, Тауринг и Даррен. Призраки — от них Генри Хопкинс и кто-то, кого пришлет главный из Ты и с призраками успел познакомиться? Теперь редактор смотрел на Дениса даже с некоторой опаской. — И когда только... «Не перебивай!» — отмахнулся Дэн, стараясь никого не забыть и загибая пальцы. «От хищников — кармах э, и кто-то еще, я точно не знаю. От оборотней — верлиос и дик, наверное. От квадров — Олов, от эльферов — сури, но я с ним еще не говорил. Ну, а от подкочечников обещали, что будет сама это их... Маховая кочка. Ну, и обязательно гурцы, как шаманы, и летицы, как ведьма. Ну, а на фане и так пролезет, так что от домовых тоже представители будут. Ах, да, еще и орк теперь. Его зовут Тар Рейхарш. А мухи, само собой. Кстати, и еще этот, как его там, Афанг, вот. Пока Денис старался никого не забыть, редактор смотрел на него остановившимся взглядом, кажется, забыв даже, как надо дышать. Потом аккуратно откашлялся и сдавленным голосом поинтересовался: "Надеюсь, теперь это уже все новости?". А Денис взлохматил рукой русую шевелюру. «А потом, после совета, мы все приглашены на новоселье к Магаскальским мухам». «Прости, куда мы приглашены?» Господин Совинг неверяще уставился на Дэна. «На новоселье!» — повторил Денис, соображая, не забыл ли он кого-нибудь, кого надо позвать на совет. Это я как раз понял. Редактор явно боролся с желанием проверить, не бредит ли его новоявленный друг. Но не расслышал, кому. Точнее, расслышал, но явно что-то не то. К Магаскальским мухам терпеливо повторил Денис. А то они у меня в коробке живут, который день. Подкочечники обещали им дом сделать. Вот, будем праздновать. Будет концерт. Тут у редактора радостно блеснули глаза. Ужин и конкурсы. — И конкурсы у мух, — задумчиво повторил он. — И все это в один вечер, я правильно понимаю? — Именно так, — кивнул Денис, — потому что Я хочу отмучиться за один раз. Два таких безумных вечера я могу и не выдержать. И будет у вас сумасшедший док. Оно вам надо?» Взгляд, брошенный на него редактором, был настолько красноречив, что Денис даже хотел обидеться, но потом решил, что в чем-то Франц, конечно, прав. «Ты придешь?» — на всякий случай уточнил Дэн. В ответ редактор закивал так активно, что чуть не угодил головой в цветущий куст. «Тогда я пошел», — Денис решительно поднялся на ноги. «Сначала к Летте, потом в клинику. Тогда сегодня разбирайся с делами, а завтра часиком к шести мы тебя ждем».